Глава шестая. Охота. Аарон. За ужином драконица вела себя на удивление тихо и даже п о д а в л е н о Беседа за столом не клеилась, как не старался король. Драконы и разговорчивостью в принципе не отличались. Айшара, кажется, замкнулась в себе и о чем-то очень сосредоточенно думала. Такая перемена настораживала принца. Пока что предсказать поведение драконьей принцессы ему не удалось ни разу, и все это напоминало затишье перед бурей. Айшара обратился к принцессе король после того, как не смог д о з в а т ь с я по титулу. Драконы предпочитали общаться просто, это Аарон уже заметил, и приходилось под них подстраиваться. Да. Так же безо всякого почтения отозвалась драконица, отрываясь от ковыряния в тарелке. А как вы относитесь к рыцарским турнирам? Мы планируем провести один в вашу честь. Рыцарские турниры, протянула принцесса, будто пробуя что-то новое на языке. А как они проводятся? Сначала рыцари сражаются на копьях, потом на мечах, бывает и до рукопашной доходит. Хохотнул Даррен, вспоминая, как порой приходится растаскивать особорьяных соперников. Ух ты! заинтересовалась драконица. Я согласна. Тебе не предлагают участвовать? Поспешно вмешался средний дракон. Даран то, когда предлагал, явно не на такую реакцию рассчитывал. Хорошо, что дракон уточнил. Как это? Он же в мою честь, да? Требовательно развернулась драконица к немного смешавшемуся королю. Да, но женщины у нас не участвуют в турнирах. Вынужденно признал Даран. Вы будете сидеть на трибуне? Наблюдать за схватками, а потом победитель получит приз из ваших рук. А, -а, -а. снова п о с к у ч н е л а Айшара. Я-то думала. Аарон едва сдержал смешок. Да уж, если бы она участвовала, это было бы феерично. Поверьте, это весьма захватывающее зрелище. Принялся убеждать ее король. Но видимо, драконица не привыкла быть среди зрителей. А завтра мы приглашаем вас на охоту. Вы любите охоту, принцесса? Снова подхватил ускользающую нить беседы король. Охоту я люблю. Мы с братьями иногда летаем поохотиться на горных яков. Снова зулыбалась в о с п о м и н а н и я м принцесса. Мы охотимся в лесу, наверное, летать вам будет не очень удобно. Снова ступил на скользкую дорожку король. Вы охотитесь пешком? Не поверила Айша. Почему? Нет, на лошадях. а р а н тоже удивился незнанию столь элементарных вещей. п о н я т н о мы не ездим на лошадях. Снова пояснил средний брат. Теперь уже для короля. Кажется, у него неплохо получалось быть посредником между людьми и двумя другими драконами. Из всей троицы он показался а р а н у наиболее вменяемым. Жаль, что не отправили его одного. Стольких проблем бы удалось избежать. У вас не принята верховая езда? Совсем? удивился Арен, впервые заинтересовавшись разговором. Должны же быть у этих проклятых драконов хоть какие-то слабости. Животные чувствуют в нас опасных хищников и боятся, ответил Леоран. Принц прекрасно понимал бедных животных. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Уверен, на охоте всем будет весело и интересно. Оптимистично заявил король. Так ему Араны поверил. Весело, как же! Тот он здесь веселиться с того самого момента, как драконы прилетели, и на него началась настоящая охота. Интересно ему просто дожути, д о с а м о й что ни на есть настоящий чешуйчатый жути. В итоге сужено он ушел в смешанных чувствах. С одной стороны, принцесса к нему не приставала, не домогалась, не лезла со странными предложениями и вообще вела себя на удивление тихо. С другой она явно что-то затевала, иначе и быть не может. Неспроста это все, неспроста. Айшара. За ужином я убедилась в словах братьев. Арон ко мне ничего не чувствовал. Всё время за столом он только и делал, что подозрительно косился и дергался от каждого моего резкого движения. Да, приходится признать, любовью здесь и не пахнет. и все же смириться с тем, что придется отказаться от своего истинного, я не могла, не могла просто так взять, сложить руки и склонить голову, подчинившись судьбе. Да, предположу, начало у нас сложилось немного неудачно, но я уверена, еще можно все исправить, и я попытаюсь. Начну с завтрашнего дня все сначала. Истинная пара слишком цена, чтобы за нее не поборотся. ь Когда еще мне встретится кто-то другой? Да и встретится ли? Утром мы с братьями стояли у охотничьих угодий короля. Доставила нас туда крытая повозка, а дальше предполагалось идти пешком, раз уж верхом мы ехать не можем. Обученные собаки должны загонять зверей прямо на охотников. Вот только местные непривычные к драконам пёсики поскуливали и поджимали хвосты, стараясь оказаться от нас подальше. У Ара на на поводке был забавный серо-черный пес, низкорослый, веслоухий и очень активный. Каждый раз, когда я делал а шаг в их сторону, чтобы попробовать погладить собаку, оба резко з а м и р а л и и напрягались. Но пес все-таки выдержал мои прикосновения, пусть и оставался на чеку. Аарон тоже неплохо переносил мое присутствие. И когда рог затрубил, мы как-то само собой оказались в паре. Собаки разбежались, люди разошлись, мы с Аароном шли по лесу. Его пес бежал впереди, то и дело теряясь в одних кустах и в ы н ы р и в а я в других. С противоположной стороны, как он это проделывал, я так и не поняла. Не перемещался же в самом деле. Ты вчера нормально добрался до замка. Решила я завязать беседу. Сегодня я много и внимательно наблюдала за людьми, стараясь перенять их искусство общения. Обычно они начинали разговор с вопроса о том, как обстоят дела у собеседника. Отлично. Почему-то положительный ответ принца носил какой-то негативный окрас. И понять, как его правильно т р а к т о в а т ь у меня не получилось. А как зовут твоего пса? Решила свернуть на другую тему я. б а с Прозвучал второй короткий ответ. А ты участвовать в турнире собираешься? Придется. Не любишь турниры? Удивилась я. Разве мужчины могут не любить драки? Обычно люблю. Аарон покосился в мою сторону. Думаешь? В этот раз будет не так зрелищно. Истины н й как-то странно на меня посмотрел. Боюсь, как бы не вышло слишком зрелищно. Выдал он настоящую длинную фразу и отвернулся. Наверное, я на нужном пути. Турнир был правильной темой. А как берегись! Увлекшись, я совсем перестала смотреть по сторонам, и кое-кто этим воспользовался. Из кустов на дорогу вылетел разъяренный вепрь. С налитыми кровью глазами сразу заметил нас и помчался, набирая скорость. а р е н Рефлексы сработали раньше мозга, поэтому в одно движение принц выхватил и з н о ж е н меч и задвинул драконицу за спину. Матерый вепр нёсся вперед, сверкая белыми клыками и маленькими злыми глазками. Против такого и м е ч т о не поможет. Подпустишь его слишком близко и сам на клыки напоришься. сюда бы Рогатину какую, но Рогатины не наблюдалась, зато была драконица, привыкнуть которой Арон никогда не сможет. Она просто оттолкнула его в сторону и сама кинулась на вепря. Вепрь, даром что обезумел от страха и ярости, понял, что перед ним куда более опасный противник, поэтому резко затормозил всеми копытами, оставляя за собой глубокие борозды. Но от драконицы его это не спасло. а р е н пораженно смотрел, как она схватила пытающегося развернуться и удрать туда, откуда пришел зверя, навалилась, а дальше послышался сдавленный хрюк и бедолага обмяк в покрытых чешуей руках. Голыми ч е ш у ч а т ы м и руками вепря завалило. С ужасом подумал принц, представляя, что мог сам оказаться на его месте со свернутой шеей. Фух! Принцесса встала и отряхнулась. Обычно я в драконье и постаси охотилась, не думала, что в человеческое это будет так з а х в а т ы в а ю щ е До сих пор кровь бурлит. Король был прав, это очень весело, впечатляюще. Только и сказал Аран, видя, как хрупкая с виду девушка взвалила тушу здорового в е п р я себе на плечо и даже не ойкнула. Извини, я не хотела отнимать у тебя добычу, забеспокоилась драконица. Когда он появился и побежал на тебя, я так испугалась. Инстинкты как-то сами дернули меня вперед. Принялась оправдываться а й ш е р а Хочешь, могу тебе его отдать. Нет, нет, нет, ч т о т ы не стоит. Поднял руки Аран. Это твой трофей по праву. А то еще ему придется тушу нести. Конь-то остался далеко позади. Нет, уж пусть л у ч ш е д р а к о н и ц а тащит. Ей-то хоть быхны, она кажется и самого Арана могла на второе плечо забросить и не почувствовать. А мы его съедим? принюхиваясь к своей жертве, спросила драконица. Прямо сейчас? Ужаснулся а р е н представив себе кровавую картину. Нет, за ужином, конечно. Засмеялась а й ш е р а У нее настроение было просто прекрасным. Действительно, с чего бы ей нервничать? Да на и медведя небось завалит и не моргнет. Бас выбежал на тропу и залаял на свисающую с принцессиного плеча тушу. Принц п л е л с я за драконицей грозой вепри, нежно прижимающей к себе добычу. Вот уж точно повезло, что она не примет у ч а с т и е в турнире, иначе поголовье их доблестных рыцарей могло существенно сократиться.